18 лет спустя. Глава 1. 29 сентября 1998 года. 23 часа 40 минут. Теперь вы знаете всё. Кредюль Грандьюк однил перо и невидяще уставился на огромный виварий. Несколько секунд он смотрел на отчаянные метания Арлекино. стрикозы, за которую 3 недели назад заплатил 2.500 франков. Редкий вид. Одна из самых крупных в мире стрикоз. Точная копия своих доисторических предков. Ралетя длинным телом, выделявшейся из десятков судорожно копошащихся сокамерниц, перелетал от стенки к стенке, снова и снова безнадёжно тычась в стекло. Тюрьма. Ловушка.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 Снова скользнули по стеклянной стенке вивари, метнулись к камину, в котором языки пламени пожирали сваленные груды газеты, документы и картонные папки, и вернулись к столу, к строкам в тетради. Было бы преувеличением сказать, что я не испытываю ни сожалений, ни угрызений совести. Но я сделал всё, что мог. Крыдюль Грандюк долго всматривался в последнюю написанную строчку, а затем медленно закрыл светло-зелёную тетрадь. Я сделал всё, что мог, повторил он про себя, и остался доволен этим заключением. 23 часа 43 минуты. Он поставил ручку в стакан. Осталось правого ящика стола пачку жёлтых стикеров. Оторвал один и прикрепил к обложке тетради. Рука снова потянулась к стакану с ручками и карандашами. Выбрав маркер, он крупными буквами вывел на листке: "Для Лили". Оттолкнул от себя тетрадь и встал из-за стола. Сверкнуло медным блеском лежащее на столе табличка: "Крэдюль Грандюк. Частный детектив". Он не сдержал кривой ухмылки. Все давным-давно привыкли называть его Грандьюком, забыв о нелепом имени. Все, кроме, может быть, Эмили и Марка Витраль. Да и то это было много лет назад, когда они были маленькими, вечность назад. Грандьюк прошёл на кухню, окинул взглядом металлическую раковину, стены, выложенные белой восьмиугольной плиткой, закрытые шкафчики светлого дерева. Идеальный порядок. Всё вымыто, сияет чистотой. Причайшие следы протекавшей здесь жизни скрупулёзно уничтожены, как в съёмном доме, возвращаемом владельцу. Рандьюк всегда отличался аккуратностью и педантичностью во всём, до самого последнего пустяка. Он знал за собой эту черту, многое объяснявшую, практически всё. Он подошёл к камину, приложил ладони ощутил тепло. Наклонился и бросил в огонь ещё две картонные папки и отшатнулся от снапа искр. Этот тупик. Он потратил тысячи часов, копаясь в деталях этого дела, и все улики, заметки, выводы сейчас обращаются в пепел. Ещё пара часов, и от его расследования не останется и следа. 18 лет поисков в суд под хвост. Но ну, не смешно ли? В пламени камина горела вся его жизнь. Жизнь единственным свидетелем, который был он сам. 23 часа 49 минут. Через 14 минут Лили исполнится 18 лет. Во всяком случае, официально исполнится. Тоже она такая. Он так и не пришёл к окончательному выводу. 10 на 50, так и в первый день работы. Орёл или решка? Лиза, Роза или Эмили? Он потерпел неудачу. Матильда де Карвиль истратила целое состояние, 18 лет оплачивала его труды. Ради чего? Грандьюк приблизился к письменному столу и налил себе ещё бокал жёлтого вина. пятнадцатилетней выдержке из особых запасов Моннике ЖНВ. В конечном итоге, возможно, единственный приятный момент во всём расследовании. Однося бокал к губам, он улыбнулся. Нет, в Грандюке не было ничего от карикатурного пьянчуги сыщика. Пил он редко, только если был важный повод. Зато в Вене разбирался превосходно. И разве день рождения Лили недостойный повод? и говоря уж о том, что это последние минуты его жизни. Детектив одним глотком допил вино. Пожалуй, это одно из того немногого, что достойно сожаления. Ни с чем не сравнимый вкус жёлтого вина, это поразительное ощущение, что оно производит, обжигая своей восхитительной терпкостью и заставляя на миг забыть о наваждении, освободиться от мучительных раздумий над тайной разгадки, которые он посвятил жизнь. Грандюк поставил бокал на стол и потянулся за светло-зелёной тетрадью, и желая, и не решаясь напоследок открыть её, уставился на жёлтый квадратик с надписью: "Для Лили". -ли». После него останется эта тетрадь, эта сотня страниц, написанных в последние дни. Пусть они её прочитают. Элили и, и Марк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 С тем же успехом он мог оставить им детектив с вырванной последней страницей или триллер, в котором последние 5 строк стёрты. Жульничество? Конечно. Но может быть, его читатели решат, что они умнее его и не жалея сил начнут искать разгадку. Он ведь поначалу тоже верил в успех. В нём всегда жила уверенность, что доказательство существует.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 Всё-таки это было бы слишком жестоко потратить столько лет на поиски ключа к несуществующей двери. Я сделал всё, что мог. Грандюк перечитал написанные им слова. Ладно, остальное его больше не касается. Отвёл комнату прощальным взглядом, хотел было выбросить пустую бутылку и вымыть бокал, но передумал. улыбнувшись сам себе. Лицейских и врачей, которые будут стоять над его телом, вряд ли смутит грязный бокал. Стол красного дерева и навощённый паркет будут забрызганы его кровью и шмётками мозгов. Да ещё картина. Если только его исчезновение не будет обнаружено сразу, что само по себе мало вероятно, кто его хватится? Соседи забьют тревогу, когда запах станет невыносимым. А это значит, что здесь будет лежать полуразложившийся труп, по которому смерзким жужжанием ползают жирные мухи. Лишний довод за, подумал Грандюк, подобрал и бросил в камин отлетевший в сторону картонный квадратик. Если собрался уходить, уйди красиво. Грандюк медленно подошёл к секретеру красного дерева, стоявшему в углу напротив камина. Открыл средний ящик. Достал из кобуры идеально вычищенный револьвер Матеба, серебристо блеснувший в отсветах пламени. Пошарив рукой в глубине, нащупал три патрона 38-го калибра. Улыбнулся. Заученным движением откинул барабан и аккуратно уложил в гнезда патроны. В принципе, хватит и одного, даже если он не вполне трезв и рука может дрогнуть. На представить дуло к виску и нажать на спусковой крючок, он как-нибудь сумеет вряд ли промахнётся, несмотря на 620 мл алкоголя в крови. Положив револьвер на стол, выдвинул левый ящик и достал пожелтевший от времени номер газеты "Est Republican". Он потратил несколько месяцев, обдумывая, как обставить сцену своего ухода.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 Довольно приятно сознавать, что ты волен распоряжаться чужой жизнью. Сначала опекаешь человека, а потом приговариваешь его к смерти. Сначала даришь надежду, а потом приносишь в жертву. Играешь с чужими судьбами, словно лукавое и непредсказуемое божество. Но разве он сам не жертва столь же беспощадного божества? Градюль грандюк Сел за стол, и машинально отодвинул подальше светло-зелёную тетрадь, словно боялся, что на неё попадут брызги крови. Развернул East Republican номера 23 декабря 1980 года, в который раз прочитал заголовок на первой полосе: Чудесное спасение в Монтериль. Огромные буквы занимали большую часть газетной полосы. Над неме помещалась не слишком чёткая фотография искарёженный остов самолёта, вырванный из корнем деревья и стоптанный спасателями снег. Ниже шёл короткий текст с описанием случившейся катастрофы. В ночь с 22 на 23 декабря 1980 года на склонах Мон-Тюрибль на франко-швейцарской границе потерпел крушение Аэробус 5403 Стамбул-Париж. 168 из 169 пассажиров и члены экипажа погибли в результате столкновения с землёй и вспыхнувшего затем пожара. Чудом спасся лишь трёхмесячный ребёнок, которого выбросило наружу до того, как самолёт охватил огонь. Грандюк поднял глаза. Вот так он и умрёт. Чуть наклонится вперёд и пустит пулю себе в висок. Голова упадёт на раскрытый газетный лист. Его кровь зальёт страшный снимок, смешавшийся с кровью 168 погибших. Его найдут через несколько дней или недель. Жалеть о нём некому. Ни карвилем же. Разве что витрали может быть немного огорчаться. Эмили, Марк, но больше всех Николь. Жестокая ирония судьбы. После его смерти тетратят дадут Лили. Всё правильно, ведь в ней её жизнь описана, его завещание. Гандюк почти горделиво в последний раз полюбовался на своё отражение в медной табличке. Что ж, это будет хороший конец. Много лучше, чем всё остальное. По крайней мере, ему в этой жизни крупно повезло. расследование длиной в 18 лет. 23 часа 57 минут. Пора. Он бережно передвинул газету, чтобы она лежала прямо перед ним. Наклонился над столом, взмокшие ладони похватили рукоятку револьвера. Медленно поднял руку. От прикосновения к виску холодного металла невольно вздрогнул. Ничего. Он готов. Спасибо выпитому вину. Выбросите из головы все мысли. Главное не думать о пуле. Сейчас она в нескольких сантиметрах от его мозга, а через пару секунд разнесёт ему череп. Не думать ни о чём. Вглядеться в небытие. Указательный палец нащупал спусковой крючок. Надо просто нажать и всё будет кончено. Закрой глаза или оставь их открытыми. Капля пота скатилась с лба и шлёпнулась на газету. Открой глаза и сделай это. Он качнулся вперёд и остановил взгляд на газетном листе, лежащем в 20 сантиметрах от лица. В последний раз посмотрел на обгорелые останки самолёта. Посмотрел на фигуру пожарного, того сняли перед больницей в Монбелььяре с посиневшим младенцем на руках. чудом спасшийся ребёнок. Палец на спусковом крючке напрякся. 23 часа 58 минут. Детектив скользнул опустевшим взглядом по газетной странице. Чёрные строчки расплывались перед глазами. Пуля, не встретив ни малейшего сопротивления, легко пробьёт висок. Одно движение пальца, всего на пару миллиметров, Он сфокусировал взгляд на вечности, и пятна типографской краски обрели чёткость, как будто кто-то подкрутил объектив фотокамеры. В последний раз посмотреть на мир через это окно, пока всё не потонуло в смертном тумане. Палец, спусковой крючок, широко открытые глаза. Неожиданно Грандьюк вздрогнул всем телом, словно от удара электрическим током.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 Вот оно, решение загадки. Мозг работал с поразительной ясностью. За все эти годы он перебрал десятки, сотни версий, но лишь теперь ему удалось ухватиться за кончик нити. Надо только потянуть за неё, и клубок распутается с пугающей простотой. Истина казалась такой очевидной. Он опустил оружие. Из горла, помимо воли, вырвался идиотский смешок. Он посмотрел на часы. 23 часа 59 минут. Всё ещё не верил, что это случилось. Руки тряслись. От затылка по позвоночнику прокатилась волна дрожи. Он нашёл разгадку. Она с самого начала была здесь, на первой странице газеты и терпеливо ждала своего часа, потому что 18 лет назад никто не сумел бы её распознать. Все читали и перечитывали эту газету,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 18 лет спустя